Глава 24. Уже через пару суток Наде стала намного лучше. Конечно, ей нельзя было вставать, читать, смотреть на экран телефона. По сути ничего. Только лежать и разговаривать с кем-нибудь. И по словам врача, еще не меньше недели придется соблюдать такой режим. Хорошо, что любимый папа почти все время был с ней. А еще приходил этот высокий мужчина Игорь. Красивый и добрый развлекал ее всякими байками, принес ей цветы. Много цветов поставил в ведре на столик. Почему-то Наде ведро показалось знакомым, словно ведра приобрели в ее жизни какое-то особое значение. Он Наде очень нравился. Она даже как-то смущалась, когда видела его, и гадала, кто же он такой. Уже понимала, что он не врач, кто-то из той недели, которую она не помнила. Сначала, когда она узнала, что прошла неделя, то просто не поверила. Но ей показали календарь, объяснили, что больше суток она была без сознания и еще несколько дней до этого не помнит. Ощущение, что целый кусок жизни выпал у нее из памяти, было странным. Не то чтобы ужасно мучительным, просто это не укладывалось в голове, казалось фантастикой. В жизни такого не бывает. А еще от этого рождалась нервозность. Что же там такое в этой неделе? Она потеребила одеяло слабыми руками и спросила отца, что произошло. «Она ведь как-то оказалась в больнице, и этот Игорь... Она что, успела с ним познакомиться? С таким невероятным мужчиной?» Семен рассказал. Надя догадалась, что он знает не все детали, но и без деталей картина казалась немыслимой. Совершенно не верилась, что случилось столько всего, в том числе страшного, но и хорошего, видимо, тоже». Она где-то познакомилась с олигархом, поехала на природу с ним и своими друзьями. Невероятно, что Кир отпустил ее, а потом почему-то опоздала домой. — И Кир тебя ударил. Ты упала, ударилась головой и потеряла сознание, — сказал Семен неуверенно. Надя сжала одеяло. Конечно, такое могло произойти. Наверное, хорошо, что она ничего не помнит. Выходит, она пережила страшный кошмар. Но сейчас вместо кошмара была просто какая-то темнота. Мозг достраивал картину, что она входит в квартиру, и что-то происходит. Но это что-то было покрыто мраком. Вообще, эта неделя представлялась как густое и темное пятно, куда не пробраться. Она помолчала. Заметила озабоченность в лице папы и грустно улыбнулась. «Папа, можешь сказать правду. Не ударил. Я понимаю, что он избил меня почти до смерти». Я же знаю, что у меня переломаны ребра и остальное, иначе быть не могло. А дальше?» Семен облегченно выдохнул и мягко погладил ее руку. «А потом быстро приехал Игорь с полицией и скорой. Тебя отвезли сюда. А Кира арестовали. Он признался во всем. Потом его хватил инсульт. А ты как узнал? Меня вызвал твой Игорь и рассказал все. Наденька, доченька, прости меня, пожалуйста». У Нади невольно потекли слезы. Она даже не знала, чего было больше. Облегчение, что кошмары, похоже, и верно закончились. Все в прошлом, все за спиной. Или стыда, что отец теперь знает их с Киром тайну. Что теперь все знают, что Кир ковырялся у нее там. Что принуждал ее выйти замуж. Отец, этот Игорь, наверняка полиция. Господи, стыдно-то как. Папочка, ты не виноват тихо сказала Надя. «Ну вот, заставил тебя плакать. Дурак я, старый Наденька!» — грустно улыбнулся Семен. «Даже рассказать толком не могу. Расстраиваю тебя!» Надя не знала, что сказать. Честно говоря, ей хотелось отвернуться, накрыться одеялом и спрятаться от всего мира, спрятать свой стыд. Едва удержалась, чтобы не расстраивать отца». И как смотреть в глаза красивому Игорю, который все знает, совсем непонятно. Она просто умрет, когда он войдет и посмотрит на нее, потому что он знает, какие непотребства совершал с ней Кир. Зачем вообще приходит к такой испорченной девушке? И, конечно, этот Игорь, перед которым она стыдилась больше, чем перед кем-либо на свете, не замедлил прийти. Буквально через пару часов после разговора с папой. Он вошел в палату, весь такой сияющий, в реле своей мужественной силы, как мог только он один во всем мире, со своими строгими твердыми чертами и солнечной красивой улыбкой. Поприветствовал ее, достал откуда-то книгу, вроде что-то современное, фэнтези, судя по обложке, и, продолжая улыбаться, устроился на стуле подле кровати. Да он просто нахрапом ее берет. Вот так, игнорируя, что она не смогла ничего сказать в ответ, что ее щеки заливает краска, словно не замечает ее смущения. И это было странно и здорово. Теперь не хотелось, чтобы он исчез, несмотря на весь стыд. «Книгу почитаем», — сообщил Игорь. С детства не читал вслух. Интересно, как получится. Надя опустила глаза. «Он собирается читать ей? Вот этот красавец и, по словам папы, хозяин целой корпорации». Это ведь он выплатил долг бандитам, заплатил за дорогую клинику. Кстати, тоже очень стыдно. С этим совершенно непонятно, что делать. Но это не самое страшное. Она смотрела на него и прямо видела, что где-то в его голове хранится знание о том, как у нее было с Киром, обо всем ее позоре и грязи. Он знает. Она словно бы глазами видела это. Стойкое ощущение превращалось в зрительный образ — Вот там у него в голове те страшные картинки, что она сама предпочла бы не помнить. Он ведь представлял себе это, когда ему рассказывали. Наверняка. Вот Надя и не знала, куда деться от стыда. Но при этом было и другое ощущение. Она не хотела стыдиться его. Стыдилась, но не хотела стыдиться и мечтала, чтобы стыд ушел. Хотела другого. Общаться с ним так же свободно, как он с ней узнать, наконец, что именно их связывает. Папа сказал, что Игорь назвал себя ее женихом. Но не может же это быть правдой. Даже если она познакомилась с ним и ездила на природу, не мог он сразу сделать ей предложение, а она согласится, совершенно не зная человека. Хотя, глядя на него, в голову приходило, что тут только дура не согласится, даже если знакома лишь полчаса. Просто с ней не могло такого случиться. Стать невестой красавца-олигарха с хорошими манерами и отменным умом? Нет, она всегда была слишком невезучей. Это сказка. Из Кирова Ада попасть к такому мужчине невозможно. В жизни не бывает сказок, если только страшные. Ну что ты, будешь слушать или неважно себя чувствуешь?» Игорь заметил, что она лежит тихая, как мышка, и не смеет поднять на него взгляд. «Спать хочешь?» Надя отрицательно покачала головой, потом решилась. Посмотрела ему в лицо. Невыносимо хорош. И какой-то родной, что ли? «Игорь, простите, я хотела спросить». «Конечно, все, что угодно». Но внимательная Надя заметила, что в уголках его теплых корих глаз мелькнула нотка тревоги. Она часто замечала то, чего не видели другие. Ведь много лет ей нужно было выживать, знать, когда именно придет опасность от Кира а для этого следовало отслеживать его настроение, ощущать самые тонкие незаметные его колебания. «Скажите, это ведь вы заплатили папин долг и за больницу тоже?» «Не столь большие траты, мне это было в радость», — ответил он спокойно. Надя заметила, что он изучает ее лицо, напрягся. Видимо, опасается, что она распсихуется на эту тему. Нет, на эту тему она не будет психовать, хоть и очень, очень неудобно. «Спасибо. Просто у нас нет таких денег. Мы не сможем отдать в ближайшее время». Конечно, он ответил то, что она ожидала. «Отдавать не нужно. Это вообще не твои заботы». «Но мне неудобно», — прошептала Надя. «Только бы не расплакаться. Папа сказал, что вы мой жених, а я даже вас не помню. И должна вам столько денег, и не знаю, вспомнили, не знаю, как отдать долг». «Надя, милая...» Игорь чуть грустно улыбнулся ей и, как уже делал не раз, положил теплую ладонь на ее руку. Надя сама не заметила, как инстинктивно сжала ее в ответ, а из глаз все-таки полились дурацкие слезы. Она чуть отвернула лицо, чтобы скрыть их от него. «Да что уж там скроешь? Невозможно!» «Надя, милая, ты мне в любом случае ничего не должна. Ни в каком. И прошу тебя, хватит уже называть меня на «вы». Надоело, честное слово. «Давай скажи уже, Игорь, дурья твоя башка, чего притащил эту фэнтези? Я предпочитаю Хемингуэя». Надя улыбнулась сквозь слезы. «Но как тут не улыбнуться, когда рядом с тобой сидит молодой небожитель и пытается тебя развеселить?» «Нет», — сказала она, — «я люблю фэнтези, на самом деле. Спасибо -во... тебе, Игорь, за все. Мне так неудобно, что я тебя не помню. Так?» «Да?» «Видишь, отлично получается!» — лукаво улыбнулся он. «Игорь». Его рука, так одержавшая ее ладонь, как-то придавала смелости. Она, похоже, действительно ему не противна, чтобы он о ней не знал там у себя в голове. «Я правда очень хотела бы вспомнить тебя. Расскажи мне, как мы общались, какие у нас отношения?» «Правду». Он на мгновение опустил глаза. Надя ощутила, что немного напрягся. Потом посмотрел на нее серьезно. Знаешь. «Я ведь тоже боюсь», — сказал он. «Правда, что тебе не все понравится в этой истории и что ты не захочешь со мной больше видеться, но расскажу, как есть». «Вот дурачок», — вдруг пронеслось у Нади. «Как это я могу не захотеть с ним больше видеться? Такого просто не может быть. В конечном счете, вдруг он и есть тот принц, которого все ждут, а его не бывает».